За врагом по ручью побежим, услышал он мысли Ульрика. Боишься на Казириона наткнуться? спросил он. Очень боюсь, подтвердил водогадку Белый Волк. И тут, словно судьба насмехалась над ними, второй опять услышал в Крачеве, как шелест листы голос мастера отшельника. И это правильно, детки, очень правильно. Как же так, уважаемый Козерион, воскликнул Урлик. Мы даже лапой не коснулись вашей земли. А я опять гулял, ответил голос Козериона. Меня посетило вдохновение, я решил погулять ещё. Но, отчаянно взвыл белый волк, резко останавливаясь. Да, продолжал отшельник. Именно но меня посетило вдохновение. На ещё меня посетил очень неприятный гость. Глупец и грубиян. Очевидно, этот нахал шёл по вашим следам. Он там в конце врага, то, что от него осталось там в конце врага. А вы бегите, лапа на самом деле не коснулась. Уважающий петильности в вопросах личной независимости, бегите, детки, бегите скорее! Белый волк рванул дальше, и Сергей помчался за ним. Казерью он не обманывал. Лужайка в конце оврага походила на мясную лавку в момент ревизии. Даже на стравках мхас, висающих с гринных откосов, запеклась густая кровь. В центре лужайки валялось огромное тело в шипованных доспехах. Отделенную от тела голову покойник как-то аккуратно выдрузил на верхушку большого муравейника. А двуручным спаданом в человеческий рост тот же шутник проткнул нас кой ствол дерева рядом. Кром завоеватель, предвестник Архавона, подходя ближе к голове, определил Лурик. Как он сюда попал? Предвестник, не понял второй. Один из лучших бойцов демона Архаона, правы руки Хорна, терпеливо объяснил спутник. Тот всегда посылал его для выполнения особо важных поручений. Так, понимаю, он хотел тебя убить. Не стоило ему хамить кзириону. Ой, не стоило, согласился Сергей, внутренне содрогаясь от увиденного. Родиер предупреждал и меня, что ваш кровожадный демон кого-то послал за мной. Только я не понимаю смысла. Ну, убил, но ну, я возродился через минуту опять. Зачем сразу убивать? Резонно заметил Лурник. Можно отрубить ноги и утащить к своему повелителю. Ноги? Утащить? Ужаснулся второй и предложил: Побежали скорее! Побежали! Поддержал его белый волк. Примерно через километр от места побоища они выскочили на берег моря, обернулись людьми и зашагали в сторону белеющей в долине на волнах королевской баржи. Дальше иди сам, остановился Ульрик и перед тем, как удалиться, нарачит равнодушно поинтересовался: "Ты назвал одно имя, Радира. У нее есть шрам над правой бровью? Есть", подтвердил Сергей. "Где ты ее видел?" В огороде. В огороде задумчиво прошептал Блендины и попрощался. Удачи тебе, древний. Тебе тоже, кивнул ему второй, и они, повернувшись друг к другу спинами, зашагали каждый своей дорогой.